Глава седьмая. «Трое в дороге». До пригорья они добрались без всяких происшествий. На тракте все было по-прежнему спокойно. С белых холмов приближался большой обоз. Хоббиты-погонщики казались веселыми, беззаботными. И на вопрос фолку охотно ответили, что дорога была спокойна, лучше не придумаешь. Вскоре все они добрались до Пригорянских ворот. — Ну что, переночуем здесь или все же дальше поедем? — обратился Рогволк к Торину и Фолку. — На ночь глядя, — усомнился гном, посматривая на заволакивающиеся низкими тучами небо. — А вдруг дождь? Где прятаться будем? — Не волнуйся. Переночуем в Асторе. Это деревенька, милых, внести к северу по зеленому тракту. Там и двор постоял и есть, и неплохой причем. А то мы здесь на всю зиму застрянем. Ну, поехали. О, говорил, махнул рукой Торин. Пошли, Фолка, мешки навьючим. Пока дном расплачивался с Бурлеманом, Фолку вывел нагруженных лошадок на улицу. Проходившие люди косились на них с недоумением, Куда это они собрались под вечер? Рогволд ждал, сидя в седле. Вскоре появился Торин, неся на плечах мешок с пленным карликом. Они простились с вышедшим на крыльцо барлеманам и опасливо, кося с на лохматые тучи, тронули коней. Их путь лежал на север. Зеленый тракт был так же широк, как и западный ехать по нему оказалось легко и приятно вокруг тянулись обжитые тщательно воз сделанные земли пригорянских выселок мелькнул дорожный указатель белые холмы по левую руку постепенно придвинулись поросшие лесом гряды которые фолка с торином увидели на подъезде к пригою справа лежали широкие поля перемежающиеся рощами и изредка попадались ораге В отличие от западного, по зеленому тракту шло и ехало куда больше народу. Путники практически не оставались в одиночестве. Здесь тоже предпочитали ездить группами. Но за два часа пути им трижды встретился конный патруль арнорцев На придорожных холмах видны были высокие сторожевые вышки, и на них стояли воины в полном вооружении, с большими луками. Внимательно оглядывавший округу. У Фолка отлегло от сердца. Здесь чувствовалось присутствие сильной, уверенной в себе власти. Востор! Деревню дворов на сорок. Они приехали уже вечером. Начинал накрапывать дождь, Жадные тучи поглотили багряный закатный свет, Стало холодно и промозгло, И Фолка, несказанно обрадовался, Увидев полумили от них, Ласковые огни в окнах домов. По дороге они разговаривали мало. Рогволд что-то напряженно обдумывал, неразборчиво бормоча себе под нос и временами приставая к Фолку с вопросами о подробностях, пережитых хоббитом в могильниках. Фолка путался в словах, пытаясь выразить невыразимое, но, тем не менее, Рогволд остался доволен. Гном прислушивался к беседе, а потом надвинул капюшон и погрузился в свои мечтания. Они миновали ворота, составленные из трех жердей, более напоминавшие вход в загон для скота, и подъехали к невысокому, но крепкому и недавно подновленному чистоколу. У настоящих ворот стояла стража, местные жители с дубинами и копьями. Они на чём свет ругали этих дармоедов-дружинников, заставивших их отложить важные домашние дела и вылезти наружу в этот дождь и слякоть. Путников они пропустили без всяких вопросов, будучи все цело поглощены подыскиванием соответствующих прозвищ дружинникам. Торин, Рогволт и фолка беспрепятственно въехали в деревню. Постоялый двор оказался полон, Им предложили устраиваться в сенном сарае, но зато вынесли превосходный, хотя и простой ужин. После какого-нибудь часа криков и споров им удалось отвоевать себе место. Они наскоро поели, накормили карлика и улегли спать.